А сейчас тоже речь пойдет о пьесах. Те, кто постарше, помнят такое проводное радио. Из стены выходил проводок, на нем висел репродуктор, и этот репродуктор сутками с нами разговаривал. И там была такая штука, как театр у микрофона. Все помнят, да? Короткие радиопьесы. Наташа, я хотел бы сделать вам предложение. Вы бы хоть штаны сперва надели. Вы прослушали радиоспектакль «Непристойное предложение». Ну что, водки возьмем? Так и водки, и пиво надо взять. А потом чё, к бабам в общежитии? Не, сначала в клуб, если там никому не воткнём, тогда в общежитие. Вы прослушали радиоспектакль «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Варя, я тебя люблю. Очень. А я, Витя, беременна. Вы прослушали радиоспектакль «Коварство и любовь». Федька, ты зачем белый халат одеваешь? Это для доярок. Вот же наши чёрные, на восто убирать. Вы прослушали радиоспектакль Люди в чёрном. Ваше величество, у вас электроды есть тройка? Есть. Вы прослушали радиоспектакль Человек в железной маске. Мужской голос: Тихо, лезь сюда. Женский: Да куда? Да вот по лестнице, давай там на синовал. Ой, мама, что что там? Там собака большая рычит. Вот чёрт. Чернуха, иди отсюда. Иди отсюда, гадство. Ладно, пошли к ней в Кануро. А теперь здесь до утра будет. Вы прослушали радиоспектакль Собака на сене. Клавдия Петровна, вот ваш билет на поезд. Такси внизу ждёт. Торпитесь, а то опоздаете. Ну ничего страшного, уеду завтрашним поездом, погощу у вас ещё денёк. Нет, нет, Клавдия Петровна, вы у нас и так уже 2 недели. Мы вам всегда рады, но уже пора. Я вас провожу. Вы прослушали радиоспектакль «Изгоняющий дьявола». Ну чё ты мою маму обижаешь? Пусть ещё поживёт немного. Вы прослушали радиоспектакль «Адвокат дьявола». Говори, сколько у тебя было мужиков? Вы прослушали радиоспектакли «Троя», «Винни-Пух и все-все-все», «Первая конная» и «Триста спартанцев». Васька, ты сколько уже не пьёшь? До третьей недели уже. Блин, а я третий день место себе не нахожу. Может, ну их на хрен все эти дела? Вы прослушали радиоспектакль Торпедоносцы? Хорошо бы по Паша вина выпить. Допился уже. Какая я тебе по Паша? Вы прослушали радиоспектакль Мамаша Кураж. Не толкайся. Да не толкаюсь я. Вот и стой спокойно, жди своей очереди. Вы прослушали радиоспектакль Белоснежка и семь гномов. Фигня. Вы прослушали слово полку Игореву. <свист> Доктор, почему я никак не забеременею? Видите ли, э мы проверили анализы вашего мужа. Его надо лечить, гражданка Пенькова. Вы прослушали радиоспектакль Дело было в Пенькове.